Глава четырнадцатая. Раскрепела металлическая дверь, и в комнату шагнул сержант Ларин. Разрешите, товарищ майор. А, сержант, заходи, присаживайся. Что там у вас новенького? Пришли десантники, товарищ майор. Вот как? Майор взволнованно потер руки. Сколько их? Восемь человек. Парни крепкие и серьезные. Командиром у них старший лейтенант Винниченко. Где они сейчас? Чай с дороги пьют, как вы и распорядились тогда. Чай, ага. А лейтенант Горбатов где? На месте остался. Мало ли вдруг там еще кто-то объявится. А что, о с н о в а н и я для этого были? Ну, старший лейтенант сказал, что немцы плотно все обложили. Мог кто-то и на хвоста сесть. Мог. Мы тоже об этом думали. Ладно. Как окончат они чай пить, командира ко мне. Если Горбатов раньше придет, то тогда его сначала давай. Минут через десять в дверь постучали. Да, ответил майор, вставая из-за стола. Входите. На пороге появился Винниченко в сопровождении Ларина. Здравия желаю, товарищ майор, козарнул старший лейтенант. Старший лейтенант Винниченко, Олег Петрович, прибыл для налаживания взаимодействия. Майор мельком взглянул на сержанта. Тот еле заметно отрицательно мотнул головой. Сержант, можете быть свободны. Слушаюсь, товарищ майор. Тот отдал честь и, повернувшись, скрылся за дверью. Лязгнул замок. Присаживайтесь, Олег Петрович, указал на стул осадчий. Как дошли? Мы ждали вас раньше. Что-то случилось? Мы тоже думали, что дойдем раньше, товарищ майор. Но развел руками старший лейтенант. Надо полагать, что у немцев были свои соображения на этот счет. То есть нас изначально было одиннадцать человек, товарищ майор. И где же еще двое? Остались для прикрытия. Судя по тому, что мы слышали в этом месте интенсивную перестрелку, они все же смогли дать нам шанс сбросить фрицев с хвоста. Вы думаете, не знаю, товарищ майор, как бы то ни было. У них есть приказ отходить в противоположную сторону, дабы не навести немцев на след нашей группы. Вот даже как. Приказ. Винниченко виновато улыбнулся. Сами понимаете. Да. У вас есть какие-либо документы? Только вот это. Старший лейтенант протянул майору шелковую т р я п и ц у с напечатанным текстом. Старший лейтенант Винниченко Олег Петрович выполняет особое поручение руководства РККА. в Сем служащим Красной Армии, партийным и советским работникам и отдельным гражданам оказывать ему всемерную помощь и поддержку. Командир войсковой части 00193, майор Литвинович. Подпись, печать. Ага. Ну чего-то подобного я и ожидал. Вернул шелковку хозяину майор. Для меня что-нибудь есть? Нет, товарищ майор. Так ведь, хитро прищурился Винниченко. И к свезному нашему тоже ведь не л е м е ш е в приходил. А вы откуда знаете? Он назвал пароль Лемешева, а по описанию совсем не похож, разве? Не похож, товарищ майор. Он ранен и передвигаться не может, и тем не менее, товарищ майор, я здесь. А что касается документов, так после провала группы Обручева никто не хотел рисковать лишний раз. Вот и пилот сбросил нас в стороне от указанного места. Правда, все равно ф р и ц ы нас в скорости нашли. Такое впечатление, товарищ майор, что они тут под каждым кустом сидят. Похоже на то, товарищ старший лейтенант. Но пока они не очень сильно нас достают. Это пока. Я тоже так думаю, соглашаясь, кивнул а с а д ч и Какой у вас приказ, товарищ Винниченко? Обеспечить вам связь с руководством. Для этого я должен оставить вам радиста с радиостанцией. Все дальнейшие указания вы получите уже от командования. Вот таблицы кодов и частот для связи. Старший лейтенант достал из планшета пакет. Двух бойцов в качестве проводников я должен о с т а в и т ь у вас. В пакете также есть карта с нанесенной обстановкой на фронте. Такой, какой она была четыре дня назад. Намечено несколько маршрутов для вашего выхода. Вы можете сами выбрать любой из них. Все. А вы, что должны делать вы сами? Принять меры к сохранности бункера при угрозе его захвата противником, уничтожить. Это каким же образом? Здесь есть установленные еще при постройке тоннели, заряды взрывчатки. Есть, кивнул майор. Даже мины есть. Мы потеряли на них несколько человек. Ну, вы должны понимать, товарищ майор, бункер сооружение секретное, и ваше попадание сюда никем и никак не предусматривалось. А вот от случайных людей защита была необходима. Вообще-то я полагал, что тут должны были присутствовать лица, контролирующие состояние всего комплекса. Этот вопрос, товарищ майор, вне моей компетенции. Ничего по этому поводу я сказать не могу. Хорошо. о с о б и с поднялся, давая понять, что беседа завершена. От нас требуется что-нибудь. Прошу вас указать мне те заряды взрывчатки, которые были вами обнаружены. Покажем. Хотя мы их не так много и нашли, всего два. Должно быть больше. Ничего. Это уже наша работа. Еще что? Где л е м е ш е в Вас проводят к нему, но ходить он еще не может. Теперь это тоже наша забота. Необходимо еще выяснить у него все обстоятельства гибели их группы. Следуя по коридору за провожатым, Винниченко с интересом разглядывал обстановку бункера. Никаких вопросов он не задавал. Подойдя к двери Медблока, провожатый посторонился и кивком указал на дверь. Сюда, поинтересовался старший лейтенант. Так точно, товарищ старший лейтенант. Товарищ ваш здесь лежит, один, один. Наши ребята с той стороны коридора и много их там, четверо, один командир и трое бойцов. Ходячие, не очень. Это что же? И ими нам теперь заниматься? Час от ч а с у не легче. Продолжая ворчать себе под нос, Винниченко открыл дверь и вошел в комнату. Лежащий на койке человек поднял взгляд на визитеров. Его глаза широко открылись. Товарищ старший лейтенант, здорово, Витя. Не ожидал. Ну, не так скоро. Ну, все мы на что-то другое рассчитываем. Пожал плечами Винниченко, явно довольный увиденным. а Кого еще ты тут увидеть предполагал? Да, я понимал, конечно, что это кто-то из своих будет, но не думал, что настолько быстро вас сюда выбросят. Так война идет, старший сержант. Не забыл? Некогда отдыхать. Как ты? Вставать могу, даже и ходить кое-как, и уже без костыля. Ну и славно. Я к тебе еще потом загляну, поговорим. А пока лежи и силы копи.